Глава 12. Фи Фи потянулась и окинула взглядом горные пики. В ушах у нее свистел ветер. Совсем рядом расстилался край пропасти и открывался пьянящий вид на черные гранитные верхушки, острые будто наконечники копий, от которых и пошло название хребта. Легкие наполнились ароматом первоцвета и колокольчиков. Если зажмуриться. Можно почти забыть об усталости, пропыленной одежде и тяготах четырех дней в седле. «Надоело мне уже срезать дорогу!» Фива возвела глаза к небу и посмотрела на напарницу. Они остановились напоить лошадей в пересекавшем тропу неглубоком широком ручье, талых водах с вершины, а может, это был поток, оставшийся после дождя. Лошади бродили в холодной воде, пощипывая молодую травку в расщелинах. Шейн, сгорбившись, сидела на камне и держала в руке сапог. Она очищала с подошвы грязь и водоросли. «Итак, ты протащила нас через горы, чуть не сбросила с расшатанного моста и пыталась утопить в трясине с кишащими вокруг комарами». Шейн погрозила ей скользким сапогом, будто кулаком. «Для человека, который так торопится, ты слишком тянешь время». Вообще-то это было болото, поправила Фи. Она тактично умолчала о том, что они потеряли бы куда меньше времени, будь ноги Шейн чуточку длиннее. Филора легко перепрыгнула топкий участок, но северянка провалилась по колено и с трудом вытащила сапог из грязи. Шейн в последний раз, как следует, шаркнула подошву и вытянула руку, чтобы осмотреть проделанную работу. Я ни разу не бывала в Белиссии. «Какая она?» У напарницы имелась привычка выпытывать то, о чем Фи меньше всего хотела говорить. Она постаралась принять безразличный вид. «Это пропускной пункт на границе, ближайший к Терновому лесу», просто объяснила она. «Путешественников там мало». «Но ты успела побывать», заметила Северянка. «Я много где побывала». «И ты уверена, что мы раздобудем пропуска?» не отступала Шейн. «Мне кажется, лучше было пройти внизу». «Что лично тебе кажется, мне прекрасно известно», — огрызнулась Фи. С той ночи, которую они провели в доме Нинроа, Шейн продолжала бить в больное место, тонко, а порой и не слишком тонко намекая, как жаждет выяснить, что случилось с семьей Филора. «Хранитель границы — герцог Белисия. Надеюсь, пропуска мы получим легко». «Ты вращаешься в высших кругах?» — присвистнула Шейн. «Все гораздо сложнее, чем тебе кажется», — подумала Фи. По правде сказать, она не хотела связываться с семейством Белисия, но лучше уж так, чем навлечь проклятие на фамильное гнездо. Поэтому выбор сделан. Четыре дня назад, перед рассветом, они покинули дом Твайлы и направились на юго-восток, в сторону герцогства. Пришлось держаться подальше от наезженных путей, пробираться старыми тропами торговцев через крутые горные перевалы и двигаться почти наугад. Дорога иногда сужалась до колеи, ширины которой едва хватало, чтобы провести лошадь. В суровых условиях Фи путешествовала не раз, а вот к новой напарнице все еще привыкала. Шейн могла затеять драку с кем угодно, от ящерицы до разросшегося куста полыни, и бесконечно тарахтела о том, как спасала своих бывших неповоротливых напарников самыми невероятными способами. Фи с ужасом думала, какой она сама предстанет в одной из будущих историй Шейн. И все же, если хоть половина из них правдивы, хорошо иметь рядом опытную наемницу. Вдруг дело дойдет до схватки с охотниками на ведьм. Эта мысль ее встревожила. Фи покрутила головой, осматривая скалы. Принца с той ночи в приюте ворона она почти не видела. Иногда выше по склону мелькало синее пятно, но исчезало так быстро, что казалось просто игрой света. Фи точно не знала, бережет ли шиповник силы или еще учится появляться в реальном мире, но тревожилась всякий раз, когда вспоминала, что охотники на ведьм ищут, предположительно, мага света. Они не догадывались, как были близки к истине. Фи отмахнулась от надоевших мыслей и плотнее надвинула шляпу на лоб. Шейн снова в сапогах поглаживала шею вороной лошадки, предлагая ей одно из последних бесценных яблок. Фи недовольно цокнула языком. «Если ты закончила, нам пора в дорогу!» Ее оборвал резкий птичий крик. Филора посмотрела на край тропы, где со скалы стекало множество мелких ручейков. Что-то копошилось внизу. Она подошла ближе. Узкий выступ влажной скалы был сплошь испещрен перьями и пятнами цвета ржавчины. Не меньше десятка ворон там клевали какие-то кости. От звука шумной птичьей трапезы у Фи скрутила живот. Она тут же вспомнила о опряхи, у которой на службе были вороны-шпионы. Воздух вдруг словно похолодел, и по коже Фи побежали мурашки. Две птицы сцепились из-за какого-то лакомого кусочка, бешено хлопая крыльями. Сквозь мешанину перьев Фира взглядела существо на камне. Это тоже была ворона, только очень большая, с блестящим клювом и распластанным, словно влажная тряпка, крылом. Тело было обглодано дочисто и смахивало на скелет. Мертвые глаза, затянутые молочной пленкой, словно уставились прямо на фи, а потом они моргнули. Филоры ахнула и отшатнулась. Каблук-ботинка зацепился за камешек, тот покатился вниз и вспугнул ворон. Они вдруг все разом взмыли вверх, поднявшись громадной черной волной. Темные крылья колотили по воздуху, яростные крики слились в оглушительную какафонию. Лошадь шарахнулась в сторону, широко распахнув испуганные глаза, и Фи схватила поводья, чтобы ее удержать. «Тише, тише!» Она развернулась как раз вовремя и увидела, что вороная лошадь встала на дыбы, запрокинула голову. Тяжелое плечо угодило Шейн прямо в грудь. У Фи от ужаса перехватило горло, когда напарница отпрянула к краю скалы. Та запнулась каблуком о выступ, неуверенно покачнулась, напряглась всем телом и рванулась вперед, упав на колени в ручеек. «Шейн!» — крикнула Фи, подскочила к ней, схватила за руку и потащила подальше от края. «Ты цела?» «У воронье проклятое!» Северянке было не сука отвечать. Она трясла кулаком след, исчезающий в небе стае. Потом бросила на Фи хмурый взгляд. «Говорю же, зря мы дорогу срезали!» На сей раз, когда напарница отдала бедным испуганным лошадкам последние яблоки, Филора не возражала. От недавней промашки сердце все еще колотилось. Сглотнув подкатившую желчь, Фи перегнулась через край взглянуть на мертвую птицу, но та уже исчезла. Сердце дрогнуло, и Фи прижала руку к груди. Дохлятина же не могла улететь с остальной стаей. Или те мертвые глаза и правда моргнули? Хотелось думать, что все это игра воображения, но Фита знала. В совпадение она не верила. Из глубин мертвых глаз на нее смотрел еще кто-то. Ведьма снедаемая ненавистью к Андару и принцу Шиповнику, а теперь и к Фи. Похожее ощущение возникает, когда идешь глухой ночью по темному переулку, кожа вдруг покрывается мурашками, и ты понимаешь, что уже не одна. Филора вздрогнула. Сказки о пряхе ее никогда не пугали, однако слушать историю о темной магии и очутиться в ней ⁇ большая разница. Они поехали дальше, но Фи все, казалось, нежить по-прежнему смотрит ей вслед. Несколько часов спустя Филора еще размышляла об этом, глядя, как солнце опускается за горные пики, уже после того, как они разбили лагерь на лугу у опушки леса. Ночь выдалась спокойной, если не считать трекоту сверчков, шума тихого ветерка и звуков, издаваемых шейн, которые храпела у костра, словно дикий кабан. Фи сидела, опустив подбородок на колени, и вглядывалась во тьму. Краем глаза она заметила движение и резко подняла голову. Ей показалось, мелькнули черные крылья, но это был всего лишь взмах плаща шиповника. Принц уселся рядом с ней, положив руки на колени. «Не спится?» Фи пригвоздила его тяжелым взглядом. «Нет, и, возможно, больше не засну. Ты ведь напомнил мне, как любишь захаживать без предупреждения в гости по ночам». Принц беспомощно пожал плечами. «Я все время сплю. Ночь или день для меня нет разницы. А тебе что мешает?» Фи неопределенно хмыкнула, не желая откровенничать с тем, кто может исчезнуть посреди беседы. «Понял. Ты хочешь, чтобы я угадал?» Шиповник нетерпеливо подался вперед, проследив за ее взглядом, устремленным к черноте пропасти. «Боишься обвала? Маленький камнепад, и вы обе свалитесь с утеса. Бабах!» Он махнул рукой, указав на отвесный склон за кругом костра. «Я не о том волнуюсь» проворчала Фи, внезапно поняв, что слышит шум каждого покатившегося камешка. «Есть проблемы и посерьезнее». «Вроде змей?» — услужливо предположил принц. Его широкая улыбка намекала, что он делает это нарочно. «То есть вам ведь нужно спать на земле, а днем как раз неподалеку на тропинке грелись большущие змеи». Фи не нуждалась и в этом напоминании. «Как и в размышлениях, нет ли в расщелине позади них гнезда скользких чешуйчатых тварей?» «О, а как насчет разбойников?» — воодушевленно добавил Шиповник. «Я читал много книг о разбойниках, рыскающих по дороге». Так высоко в горные пики разбойники вряд ли заглядывали. Здесь попросту некого было грабить. А вот охотники на ведьм за добычей последуют куда угодно. При мысли о ведьмах Фив вздрогнула. «Путешествие полно опасностей!» Принц принялся загибать пальцы. «Есть о чем волноваться. Обвал грунта, голод, тепловой удар. Да, шиповник!» Огрызнулась Фи чуть громче, чем намеревалась. «Мы можем умереть в любой миг. Не представляю, как прежде я вообще умудрялась спать». Принц засмеялся, но не громко, и его смех будто закружился вокруг нее дуновением ветра. «Тогда лучше поделиться, что у тебя на уме». Фини, глядя на него, плотнее закуталась в куртку. «Нам сегодня встретились вороны. Одна из них была...» Она осеклась, не зная, как описать увиденное, не зная даже, хочет ли это описывать. «Пряха уже нашла меня, да?» «Удостовериться невозможно. Но если еще нет, то скоро найдет», — шиповник помрачнел. «Птицы всего лишь шпионы. Сомневаюсь, что тебе грозит беда. До Андара еще далеко». Фина наградила его унылым взглядом. «Значит, если мы избежим встречи со змеями и обвала, нас подстерегают другие опасности?» «Что-то подсказывает мне ты из тех, кто готов ко всему». В свете пламени в синих глазах принца плясали огоньки. «И не забывай, я обещал сопровождать тебя на каждом шагу, пока снова не исчезнешь». «Сомневаюсь, что это снова случится», — он осмотрел свои руки, Затем усмехнулся ей сквозь пальцы. «Ну а если так, даже несколько минут с тобой стоит дороже, замолчи, пока не поставил себя в неловкое положение». «Или меня», — в отчаянии подумала Фи. Но почему-то ей стало немного легче. Она совершенно точно не скучала по принцу, просто не могла скучать по тому, кого едва знала. Но рядом с ним ночь казалась не такой угнетающей. Шиповник хихикнул. Вдруг он распахнул глаза и подался к ней. Сердце в груди Фи подпрыгнуло, и пульс ускорился. «У тебя тут маленький попутчик», — сказал принц. «Что?» Фи недоуменно заморгала, а потом увидела, что шиповник смотрит на помятый рукав ее рубашки, по складкам которого ползет гусеница. Филоры хотела смахнуть ее, но принц покачал головой. «Позволь мне». Он нахмурился, сосредоточился и поднял руку. Пушистая черная гусеница вскарабкалась на протянутой палице и продолжила путь. Палец шиповника был не призрачным, а вполне осязаемым под множеством лапок букашки. Фи едва успела удивиться, как принц моргнул, и гусеница, пролетев сквозь его руку, приземлилась на штаны Фи. Шиповник так сконфуженно посмотрел на нее, пока букашка, сердито извиваясь, поднималась на лапки, что Филоры не удержалась от смеха. «Если и бывают рассерженные гусеницы, то это одна из них». «Почти получилось», — сказал он. «Но в ближайшем будущем нести меня я тебе не доверю». Фи подцепила гусеницу листком и отклонилась назад, чтобы пересадить ее на пучок высокой травы. «Что ж, соглашусь» признал шиповник. «Продолжу тренироваться». Он встряхнул рукой, и с его пальцев ослепительными искрами брызнули капли магии. «А что ты вообще умеешь?» с любопытством посмотрела на него Фи. Принц откашлялся и провозгласил официальным тоном. «Как твой спутник, я могу составить компанию и поддержать беседу, а также перенести вещи на очень короткие расстояния». Она невозмутимо посмотрела на него, и шиповник рассмеялся. «Ты спрашиваешь, на что я способен как маг света? Могу создавать искры, свет, тепло, а порой навести иллюзию». Он поймал ее взгляд и сунул руку в горящий костер. Уфи захватила дух, хоть она знала, что огонь ему не навредит. Принц повернул кисть, и лепестки пламени стали закручиваться, пока на ладони у него не оказалась алая роза. Жар лизал его пальцы, Но это не все. Шиповник убрал руку, и огонь снова стал обычным. Лишь мелкие фокусы, которые я могу делать благодаря своему родству с магией света. У Фи перед глазами все еще стоял образ розы. Я и не думала, что оно имеет такую силу. Родство — естественное проявление магии. Родство с растениями дарило способность прорастить зернышко. Родство с ветром — вызвать порыв воздуха, родство с огнем, создать завиток пламени. Все чародеи могли использовать родственную им магию без обучения, но для чего-то более сложного требовалось направить силу с помощью заклинания. У многих на освоение всех заклинаний из одной колдовской книги уходила целая жизнь. Могущественных ведьм, способных на великие магические свершения, было немного. Их гигантские статуи выселись во дворе королевского замка Андара. Фи знала, насколько сложна магия иллюзий, но если роза всего лишь маленький фокус, значит, на кончиках пальцев шиповника сосредоточена огромная сила. «Вот видишь, я знал, что могу тебя впечатлить», — довольно заявил принц. «Мое родство со светом так сильно, что в детстве я едва мог им управлять, и когда боялся темноты, То освещал комнату, как маяк, мешая няням спать по ночам. «А теперь ты взял и все испортил», — хмыкнула Фи. Ее изумление разрушил образ маленького золотовласого принца, которого укладывает в постель замученная нянюшка с темными кругами под глазами. «Рада, что ты уже вышел из этого возраста». «Ты еще не видела, что я творю с помощью настоящих заклинаний». Его глаза сверкали в темноте, словно бросая ей вызов. Настоящие заклинания. Филиха радочно размышляла. У нее не было и капли собственной магии, но гримуары, оставшиеся от ордена в Чародее Фандара, всегда ее притягивали. Родство ⁇ это то, с чем человек рождается, но заклинания можно выучить. Это не просто пара особенных слов. Для одних требовались руны или оккультные символы, для других сложные ритуалы. Например, последовательность движений, которые нужно было выполнить в заводе с неподвижной водой, где отражается луна. Однажды Фи наткнулась на гримуар, в котором все заклинания были представлены в виде музыкальной композиции. А еще чародеям для концентрации магии часто требовался посредник. Письмовник с этой целью использовал бумагу и чернила, но в роли посредника могло выступать что угодно — от древней реликвии до пригоршни песка. Некоторым магам-посредникам служил даже цвет. Однажды, когда она поехала с отцом в свою первую экспедицию, они попали в кабинет чародея, который в качестве посредника использовал синий цвет. Фи с удивлением смотрела на синие занавески, колокольчики с длинными синими кистями и люстру с подвесками ярко-сапфирового стекла. Пол был усыпан дробленой кобальтовой краской и увядшими лепестками колокольчика. Куда бы ни шла Фи, она повсюду оставляла в пыли маленькие синие следы. Именно поэтому Филора так старательно учила магические языки. Книги заклинаний будто переносили ее в золотой век волшебства, и она могла со стороны наблюдать, как чародеи соединяют редкие ингредиенты в точно рассчитанных пропорциях Или направляют свою магию через сложенные крестом белоснежные камни. При мысли о том, что если шиповник останется рядом, она увидит все эти захватывающие дух заклинания своими глазами, Уфи замерло сердце. Вдруг принц склонился к ней близко, так близко, что они почти оказались нос к носу. От этого кожа Уфи начала покалывать. О. «Я понял, почему не нравлюсь тебе». «Что, снова?» Фиат отодвинулась на безопасное расстояние, скрестила руки на груди и принялась ждать. Шиповник драматично вздохнул. «Ты думаешь, что я намного выше тебя по положению? Я могущественный чародей, принц, а ты просто дочь фонарных дел мастера». Губы Фи невольно изогнулись в улыбке. «Думаешь, мне никогда бы не дозволили с тобой связаться? Но, уверяю тебя, я мастер обманывать ожидания». «Да уж, по легендам я ожидала от тебя совсем другого», — призналась она. «Ты тоже не такая, как я думал», — поддразнил принц, а потом сверкнул своей ослепительной улыбкой. «Ты намного больше». Он снова застал ее врасплох. Фи смущенно отвернулась, стряхивая с рукава воображаемых гусениц затем усиленно откашлялась. А ты с твоим высочайшим по сравнению со всеми нами ничтожествами положением соблаговолил ли ты присоединиться к какому-нибудь магическому ордену? Иногда родство с магией было связано с чем-то определенным, например, с пророчествами или целительством, но чаще можно было использовать его практически во всем — в превращениях, иллюзии, в военном ремесле. Но родство с магией света встречалось крайне редко даже в период расцвета Андара. Шиповник запрокинул голову, чтобы посмотреть на звезды. «На самом деле, я никогда не ходил в магическую школу. Поскольку я не мог покинуть замок, меня учили лично три самые могущественные ведьмы в королевстве». Он приподнял бровь, выжидая, когда же Фи догадается. Она недоверчиво разинула рот. «Хочешь сказать, тебя учили три великие ведьмы?» — переспросила Нинроа. «Твоими наставницами были три великие ведьмы?» «Три великие охотницы до чужих дел», — поправил шиповник, подбросив в потрескивающий костер листок. «Они были очень озабочены тем, чтобы удержать меня в замке». Фини вольно хихикнула, но быстро заглушила смех, бросив взгляд на Шейн, которая спала по ту сторону костра. Последние великие ведьмы для нее были печальными и трагическими символами, очень достойными женщинами, рискнувшими жизнями ради обреченного принца. Однако продолжать думать о них по-прежнему теперь оказалось непросто. Фи так и видела, как эти самые ведьмы за шкирку волокут юного шиповника на занятия. «Значит, вот как ты мне являешься», — спросила она, — «с помощью магии великих ведьм». «Да, но иначе, чем ты думаешь». Меланхолично протянул принц и поднял палец, показывая ей. «Я перемещаюсь не с помощью чар, которым меня учили. Дело в под действием которого я нахожусь». Эфис снова увидела в тусклом свете костра крошечную отметину на его пальце, похожую на завиток красной нити. «Это все магия веретена, та, что связывает нас с тобой. Когда я раньше ходил во сне, то перемещался только по замку. «Но теперь есть нить, ведущая к тебе», — шиповник со вздохом откинулся на спину и забросил руки за голову. «Я не по-настоящему здесь, Фи. Все это, мое тело, голос, даже способность чего-то касаться, принадлежит моей спящей сущности в Андаре. Я сейчас сам, порождение магии света, сомневаюсь, что способен даже творить настоящие чары». Воцарилось долгое молчание, Фи переваривала сказанное. «Наверное, ужасно обидно владеть такой силой и притом оказаться в ловушке. Она подумала, что может представить себя на его месте хоть чуть-чуть». Принц перекатился на бок и пригвоздил Фи серьезным взглядом. «Но если ты хочешь, то, наверное, я могу сиять». «Вот уж не надо, пожалуйста», — прошипела Фи, досадуя на себя, что даже на миг могла принять шиповника всерьёз. Тот пожал плечами, и чуть дрогнувший уголок его губ подозрительно смахивал на торжествующую улыбку. Принц снова улегся на спину. Мне все равно не хотелось портить вид. Фи посмотрела наверх. Ночь выдалась ясная, хотя на первый взгляд ничего особенного. И все же, забираясь в одеяло, она не удержалась и покосилась на шиповника, чьи глаза безотрывно смотрели в бархатные небеса. Невольно она принялась отыскивать созвездия, прослеживая незримые нити, что соединяли далекие звезды. Возможно, они с шиповником связаны таким же образом, как часть большого невидимого им созвездия. Все это казалось ужасно похожим на перст судьбы. Фи усилием воли прогнала мысли прочь. Она сунула под голову вместо подушки рюкзак и закрыла глаза. Спустя два дня кладоискательницы добрались до вершины перевала. И на самой высокой точке, прежде чем окончательно повернуть на восток, фея глянулась на дорогу, по которой они приехали. Она долго смотрела на горную гряду, чьи самые низкие вершины в полуденном свете отливали голубым и серым. Сине-зеленые сосновые склоны вдалеке сменялись глубокой зеленью осины тополей. Там, в гуще леса, Гнездился городок айдл -Вайлд, просто проблеск солнца, отражающегося в окнах домов. При мысли о родном гнезде Фи уколола тоска. Никто не знал, удалось ли скитальцу разрушить заклятие бабочки, или он умер таким же одиноким, как жил, вдали от дома и всех, кто его любил. Фи подумывала, не стоит ли поделиться своей бедой с шиповником, рассказать о проклятии и попросить помощи. Он ведь маг. Возможно, сумеет что-то предпринять. Вероятно, именно принц больше всех остальных понимает, каково это, когда у тебя отнимают дом. Нет. Стоило об этом подумать, как ее пронзил холод. Отметено проклятие, доказательство ужасной ошибки. и Фи больше никогда подобное не совершит. Нельзя доверять, кому попало. Она и раньше ни у кого не просила помощи, чтобы разрушить чары. Ни к чему и сейчас начинать. Фи развернулась спиной к городу и поехала дальше. Пока они спускались по склону, ветер усилился. Над горами прокатывались раскаты грома. Фи прищурилась. У них будет горячий ужин и, может быть, даже ванна, если они успеют добраться до черных сосен до темноты. В постоялом дворе черные сосны проживающих было мало, однако поток путешественников не иссякал. Путники уже обогнули поворот, И тут первая капля дождя упала на широкополую шляпу Фи. Вдруг вдали показались огни подворья. Над скрюченными деревьями возвышался огромный домина, обветшалое строение из больших бревен и плотно подогнанного камня. Бдительными очами во тьме светились четыре ярких окна на фасаде дома. Вокруг теснились конюшни и хозяйственные постройки. «Ну, наконец-то!» воскликнула Шейн. Фи выдавила улыбку и пришпорила лошадь. «Казалось, они хотят обогнать бурю».